Глава 14. «Сказки на наяву». Я смотрела на Марка, пытаясь разглядеть намёк на шутку. «Ты разыгрываешь меня или что?» Спросила, так ничего и не поняв. «Оборотни!» «Блин, я не знаю, как реагировать. Шутка странная и не смешная». «Да, я понимаю, и реакция понятна». Отец настаивал, чтобы я просто привел тебя и пальцем показал. Но мне кажется, это жестоко. Это та секта-мафия, о которой вчера говорили. Попробую рассказать подробнее». Он достал бутылку и отпил. Я напряженно ждала продолжения. «Белоклыкова знает. Было жестоко с ее стороны попросить тебя идти к тому ручью». «Да ты бы ей не поверила, скажи она правду. Это могло быть опасно. Мы с ней должны были выполнить ритуал, описанный в старых сказках. Встреча, обмен подарками, согласие на путешествие в другой мир». «Да, ты не сошла с ума, когда день вчера сменился ночью. Люди предпочитают сделать вид, что все в порядке, им показалось». Ваша психика так защищается. Другой мир и те звери, которых я слышала... оборотни, да, ты видела другой мир, хоть и не поняла. Мы называем этот мир Явью, а наш находится за его границей. Ты случайно перенеслась в него по моему следу. Я Альфа, как уже говорил. Такие, как я, обладают определенной силой, позволяющий создавать аномалии, вроде как двери в Мунис, наш мир. Я бы хотела рассмеяться, но с каждым новым словом в голову вбивалась убежденность, что он не врет. Моя психика будто специально отгораживалась от этого, не хотела обращать внимание на его слова. Теперь я понимала, что это не бред и не сон, та яма, Другое время суток, избушка, которая была и исчезла, зверье, которого не может быть, и даже птица. В реальности нет таких здоровых. Ох, мамочки. В общем, я ждал Белоклыкова символическим ответным подарком, который означал бы ее благосклонность ко мне. А появилась я, с ведром малины. Да. Ритуал, считай, завершился. Я не понимаю, почему Алина отправила тебя. Она могла просто не прийти, выкинуть кулон в озеро или еще куда. Мне бы не хватило времени подготовить новый подарок и найти пару. Может, это случайно? Она хотела, чтобы я с тобой поговорила. Пыталась не обижать, наверное. Нет, бред какой-то. Алинка прямо попросила дать ему малину. Я ничего не путаю. Винтики в голове хрустели и не вставали по местам. Блин, так надо отвлечься, иначе голова сейчас взорвется. Ладно, если оборот не существует, ты тоже? Я не сдержалась и хикнула. Да, Марк осторожно улыбнулся. Покажи. «Давай остановимся! Я хочу увидеть!» «Я... не могу пока!» Марк смутился и отвел взгляд. «Почему? Это только в этом вашем мире можно?» «Нет, просто...» Принц трагично вздохнул. «Чтобы научиться, специальный ритуал проходит, а я еще нет. Пока не покажу, но в ходе отбора увидишь». «А мне что делать?» Не верилась, но внутри все похолодело, и я заглотнула воздух. «Тебе будет больно?» «И почему меня заботит больше это, чем то, что Марк как минимум спятил, и как максимум он или его соперники смогут меня сожрать в своем ментально осязаемом облике?» «Первый раз всегда больно», — глубокомысленно заявил он, Потом подумал о том, как звучит, и тряхнул головой. В общем, да, в этом последнем испытании тебе нужно просто наблюдать. Не буду путать долгими объяснениями. Скажу лишь, что любой оборот — это шаг от человечности. Последнее испытание — очень большой шаг. Если я начну вести себя странно и не вспомню, что к чему, позови. Или еще как-то добейся от меня осмысленной реакции. Кивок или еще что. Не думаю, что я смогу говорить». «Почему?» – брякнула я. «Клыки мешать будут?» «Голосовые связки немного иначе работают. Форма челюсти другая. Поэтому выдавать членораздельные звуки сложнее». Он усмехнулся. «Хотя некоторые пытаются». Видела алкашей с распухшими языками. Примерно так это звучит. Только еще какое-нибудь хрюканье, рычание или фырканье. «Так вы в поросят превращаетесь?» Я не сдержала улыбки. «Хрюкнешь мне что-нибудь, когда превратишься?» «Обязательно. Поросята тоже есть, но я не из них». «Дай угадаю», – я приложила палец к губам. «Лев?» «Не-не-не! Медведь? Да! Хотя, наверное, ты для них удоват. Я знала ответ еще вчера, но мозги требовали тупости и разгрузки. «Согласен! Еще варианты?» «Подсказку можно?» – я похлопала ресницами. «Ты травоядный или хищник? Может, конь или олень с могучими рогами?» Я изобразила их одной рукой, но получилось скорее похоже на корону. «Не, все скучнее и банальнее. У меня говорящая фамилия, а в загранпаспорте Марк Люпус. По-русски странно звучит». «Значит...» – я лукаво прищурила глаза. «Ты злой и страшный серый волк? На край кровати мне при тебе ложиться не стоит?» И красной шапки не носи, а то мало ли, звериная натура возьмет вверх и все. Ха, а у меня как раз я наклонилась и, вытащив из рюкзака ярко-красную бейсболку, набросила на голову и повернулась к Марку. Ну как, я сделалась привлекательнее в волчьих глазах. Эх, тут обочина узкая, останавливаться нельзя. Так бы съел посмеялся он. «В общем, теперь ты знаешь. Возможно, до конца не веришь, но для тебя не будет шоком, когда нечто странное случится в первый раз. Только ты пообещай меня не бросать, хоть поначалу». Я робко улыбнулась. «В смысле, знаешь, как бывает на вечеринках, когда приходишь, все знакомы, а ты стоишь, как придурок и пялишься в телефон» или громко смеешься над шутками, которые рассказывают не тебе. «Я буду рядом постоянно», – пообещал Марк. «У нас нехватка женского внимания, а ты красивая. Доставать будут вдвойне. Надеюсь, не придется оборачиваться раньше времени, чтобы покусать надоедливые бока». «О, у меня есть личный волк-хранитель? Ура!» Я вскинула руки и случайно заехала Марку букетом по лицу. «Ой, прости, видимо, телохранителю нужен свой телохранитель. А тебе можно гладить животик и чесать за ушком?» «Если хочешь», – бархатисто ответил он. «Да вы гляньте на него, это не волк, а котик. Мол, я не против, но вся моя поза кричит «да-да-да, сделай это, сейчас». Гладь меня полностью. Эм, меня опять занесло. Главное, без руки потом не остаться. Я склонила голову к плечу и задумалась: а кто еще будет? Сколько вообще пар участвует? Завтра узнаем. Поиск девушки наше первое испытание, так что многие отвалились на этом этапе. «Ой, да брось! Не так сложно найти себе девушку!» Я покивала. «Стоит рассказать историю про оборотней, число желающих резко сокращается!» Марк шевельнул рукой. «Спасибо, хоть в психушку не предлагаешь ехать!» «Я бы, может, и предложила, но все дело в цветах! Ты же знаешь, подаришь девушке букет, и оборотень становится идеалом!» «Обычно я сама себя от дуваны срывала. Да, от папы на дни рождения получала. Так что это мой первый раз. И, кстати, совсем не больно». «Блин, Алина, что ты несешь? Заткнись!» Завыл здравый смысл, но кто ж его слушать-то будет. «Да и я уже еду не пойми куда с человеком-волком или человеком-психом. Терять нечего». «Понял, принял. Цветов побольше. Ещё пожелание». «Ух ты! Все оборотни такие лапочки. Или только ты? Серьёзно, Марк. В жизни не поверю, что тебе сложно найти девушку. Или это ты специально на комплименты от меня нарываешься?» «Я тащу тебя в другой мир, полный опасностей. Нужно компенсировать неудобства». Лукаво стрельнул глазками. «Что до девушки? Тут все, как в известном вам животном мире. Не могу я с первой встречной. Мы не один день рядом будем. Люди ремонт в комнате без жажды убийства сделать не могут. А тут? Но ты сама скоро увидишь, почему. Тогда есть большая опасность, что ты захочешь меня прикончить в первый же день». Я вздохнула, вдруг нахмурилась, Увидев, к какому зданию мы подъехали, так я не пойму. Это ЗАГС, что ли? Я думала про замужество ты образно. Прости, вчерашнее кольцо я воспринял слишком буквально. Ухмыльнулся принц и вылез из машины.